Дэн Уэллс Я не серийный убийца Глава первая Миссис Андерсон нашли мертвой Смерть от старости ничего удивительного Легла вечером спать и не проснулась Говорят, она ушла из жизни мирно, достойно Я вполне допустил бы, что это правда Если бы не одно «но» Прошло три дня а ее никто не хватился. Но о каком достоинстве можно после этого говорить? В конце концов, дочь явилась навестить мать и обнаружила, что та уже три дня как мертва. Тело начало разлагаться, и дух от него идет, как от сбитого на шоссе животного. Но хуже всего было даже не это, а то именно, что прошло три дня, целых три дня, прежде чем кто-либо задался вопросом «Постойте-ка» а куда пропала старушка, та, что живет у канала? В общем, в этой истории не было ни капли достоинства. Ну, а насчет мирно? Все так, по словам Коронера, она тихо отошла в мир иной во сне 13 августа, то есть за два дня до того, как кто-то выпустил кишки Джебу Джоли и оставил его лежать в луже крови за прачечной самообслуживания. Мы тогда еще не знали об этом. Но так уж вышло, что миссис Андерсон стала единственной в округе Клейтон, кто умер собственной смертью за последние почти 6 месяцев. Остальных забрал клейтонский убийца. Точнее, большинство из них. Всех, кроме одного. Тело миссис Андерсон мы получили от Коронера в субботу, 2 сентября. Вернее, тело получили мама и тетушка Маргарет. Я не в счет, ведь это они хозяйничают в морге, а мне только пятнадцать. Большую часть дня я провел в городе. Смотрел, как полиция вычищает то, что осталось от джеба. Вернулся я, когда солнце уже начало садиться. Проскользнул с заднего хода, чтобы не столкнуться с матерью. Она наверняка стояла у парадной двери. Видеть ее мне не хотелось. Позади меня еще никого не было. Остались только я и тело миссис Андерсон. Оно лежало на столе, под синей простыней, совершенно неподвижно. И, и пахло, как гнилое мясо и морилка для тараканов. И хотя единственный вентилятор громко гудел у меня над головой, смрад никуда не исчезал. Я вымыл руки под краном, прикидывая, сколько у меня времени. Потом осторожно прикоснулся к телу. Мне нравилась кожа стариков, сухая. Морщинистая, похожая на пергамент. Коронер не слишком старался привести тело в порядок. Все были заняты джебом, но по запаху я понял, что они хотя бы воспользовались морилкой, чтобы истребить насекомых. За три жарких дня в конце лета, наверняка, налетело и наползло немало всякой твари. Главную дверь Морга распахнула какая-то женщина и вошла внутрь, в зеленом халате и респираторе. Она казалась похожей на хирурга. Я замер, решив, что это моя мать. Но женщина бросила на меня взгляд и подошла к столу. «Привет, Джон!» — сказала она и взяла стерильные салфетки. Это была не мама, а ее сестра-двойняшка, Маргарет. Когда они надевали респираторы, я едва мог отличить одно от другой. Голос Маргарет был чуть выше, чуть энергичнее. «Наверное, от того, что она никогда не была замужем». «Привет, Маргарет!» Я сделал шаг назад. «Рон, все больше ленится!» Сказала она и взяла спрей. Он даже не вымыл ее. Объявил смерть от естественных причин и до свидания. Миссис Андерсон заслуживает лучшего!» Она повернулась и посмотрела на меня. «Ну что, так и будешь стоять? Или все-таки поможешь мне?» «Извини, вымой руки!» Я нетерпеливо закатал рукава и снова направился к раковине. «Откровенно говоря», — продолжала она, — «я даже не знаю, что они там делают в офисе Коронера. Не похоже, что очень уж заняты. Наш бизнес дышит на наладан». «Джеб Джоли умер», — сказал я, вытирая руки. «Его нашли на улице за прачечной самообслуживания». «Это тот механик», — спросила Маргарет упавшим голосом. «Ужасно! Он моложе меня! Что случилось?» «Убили?» — сказал я, и снял с крючка респиратор и фартук. Сначала они решили, что это одичавшая собака, но у него кишки были наружу. «Ужасно!» — повторила Маргарет. «Ты вот беспокоишься за бизнес, а два тела на уикенд означают денежки на счете в банке!» «Даже шутить так не смей, Джон!» — отрезала она, сурово посмотрев на меня. «Смерть! Это скорбная вещь, даже если ты зарабатываешь на ней деньги! Ты готов?» «Да! Вытяни ее руку!» Я взялся за правую руку трупа и вытянул ее вперед. При трупном окоченении тело так окостеневает, что ничего не сдвинешь, но окоченение длится день-полтора, а миссис Андерсон умерла так давно, что все мышцы у нее расслабились снова. Хотя кожа была словно бумага, плоть под ней оставалась мягкой, как тесто. «Маргарет!» обрызгала руку дезинфицирующим средством и начала осторожно обтирать ее тряпкой. Даже когда коронер добросовестно выполняет свои обязанности и омывает тело, мы всегда, прежде чем начать, делаем то же самое. Бальзамирование — процесс длительный, это тонкая работа, и начинать ее надо с чистого листа. «Воняет оно ужасно!» — сказал я. «Она! Воняет она ужасно!» Мама и Маргарет настаивали, что мы должны уважительно относиться к покойникам. Но на данном этапе их требование казалось немного запоздавшим. Это уже не человек, труп, нечто неодушевленное. «Она действительно пахнет», — призналась Маргарет. «Бедняжка! Жаль, что никто не нашел ее раньше». Маргарет перевела взгляд на вентилятор, гудевший за решеткой в потолке. «Будем надеяться, мотор в нем не сгорит» и не подведет нас сегодня. Маргарет произносила эти слова перед каждым бальзамированием. Это было чем-то вроде мантры. Вентилятор продолжал кряхтеть наверху. «Ногу!» — велела она. Я перешел к ногам трупа и вытянул ему ногу. Маргарет стала брызгать на нее спреем. «Отвернись!» Продолжая держать руками в перчатках ногу, я отвернулся и уставился в стену, а Маргарет откинула простыню и начала обмывать промежность. «В этом есть один положительный момент», — заметила она. «Сегодня или завтра утром у всех вдов в округе будут гости. Каждый, кто услышит о миссис Андерсон, тут же отправится к собственной матери, проверить, как она там. Другую ногу!» Я хотел ей сказать, что все, кто узнает о смерти Джеба, прямиком отправятся к своему автомеханику. Но Маргарет не любила такие шутки. Мы прошли по всему телу, от ноги до руки, от руки к туловищу, от туловища к голове, пока все не вымыли и не продезинфицировали. Пахло смертью и мылом. Маргарет швырнула тряпки в корзинку для грязного белья и начала готовить бальзамирующие составы. Я помогал маме и Маргарет в морге с самого детства, еще до того, как от нас ушел отец. Поначалу убирал в часовне отбирал программки, чистил пепельницы, пылесосил, делал все, что под силу шестилетнему мальчишке. С годами мне стали давать более ответственные поручения, но до настоящего дела бальзамирование не допускали, пока мне не исполнилось 12. Бальзамирование — это нечто такое, не знаю, как описать, все равно, что играть с большой куклой, одевать ее, купать, вскрывать, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Как-то раз, когда мне было лет восемь, я через щелку в двери подглядывал, как это делает мама, пытался понять, в чем же этот великий секрет. Думаю, когда на следующей неделе я распорол плюшевого мишку, она не догадалась, откуда ноги растут. Маргарет протянула мне комок ваты, и я держал его на готове, пока она осторожно заталкивала маленькие комочки под веки покойницы. Глаза уже начали уменьшаться в размерах, впадать, теряя влагу, а с помощью ваты под веками можно создать видимость, будто ничего такого нет. Кроме того, вата помогала скрепить веки, но Маргарет на всякий случай добавляла клеющую эмульсию, тогда и влага не испарялась, и веки оставались закрытыми. «Дай-ка мне шприц-машину, Джон», — сказала она. И я оставил вату и быстро принес с металлического столика у стены то, что она просила. Шприц-машина представлял собой длинную металлическую трубку с двумя опорами для пальцев по сторонам. С виду обычный шприц для внутримышечных инъекций, только большой. «Можно я сделаю?» «Конечно», — сказала она, оттягивая щеки и верхнюю губу трупа. «Вот сюда». Я аккуратно прижал шприц-машину к десне и надавил, вводя иглу в кость. Зубы были большие и желтые. Мы ввели еще одну иглу в нижнюю челюсть и соединили их проволокой, потом надежно переплели концы, чтобы рот не открывался. Маргарет выдавила клеющую эмульсию на пластмассовую пластину, похожую на апельсиновую корку, и сунула ее трупу в рот, чтобы он оставался закрытым. Закончив с лицом, мы приступили к остальным частям тела, аккуратно распрямили ноги, сложили, как положено, руки на груди. Когда формальдегид проникает в мышцы, они увеличиваются в размерах и затвердевают. Но сначала надо придать телу прежнюю форму, чтобы семья не видела, как его изуродовала смерть. "Поддержий голову", сказала Маргарет, и я послушно подсунул обе ладони под голову трупа, чтобы она не шевелилась. Маргарет пощупала над правой ключицей и ввела длинную трубку во впадине на шее старухи. Когда делаешь такое с трупом, крови почти не бывает, потому что сердце не работает, кровяного давления нет, вся кровь под воздействием силы тяжести оказывается в нижней части тела. А поскольку эта женщина была мертва дольше, чем обычно, ее грудь впала и была обескровлена, тогда как спина стала почти багряной, словно гигантский синяк, Маргарет проникла в отверстие небольшим метрическим крючком. Вытащила две крупные вены, точнее артерию и вену, и каждую обхватила петлей. Они были багряные и вялые, как два червяка, выволоченные из своего укрытия до несколько дюймов. Маргарет вернула их на место и повернулась, чтобы взять насос. Большинство людей даже не догадываются, сколько самых разных химических средств используют бальзамировщики, но первое, что привлекло бы ваше внимание Не их количество, а их цвет. У каждой бутылочки с формальдегидом, антикоагулянтами, прижигающими средствами, бактерицидами, кондиционерами. Цвет свой, яркий, словно фруктовый сок. Банки с бальзамирующими жидкостями выглядят как разные виды фруктового мороженого на витрине. Маргарет подбирала химикаты тщательно, словно ингредиент для супа. Не каждому трупу Нужны все подряд, и найти правильный рецепт для конкретного тела. Это искусство и наука одновременно. Пока она этим занималась, я отпустил голову и взял скальпель. Они не каждый раз позволяли мне делать разрезы, но если были заняты чем-то и не видели, что я делаю, это сходило мне с рук. К тому же у меня неплохо получалось, так что мама и Маргарет проявлялись нисходительность. Через артерию которую извлекла Маргарет, в тело нужно закачать химический коктейль, который она готовила. По мере того, как труп будет им заполняться, имеющиеся в нем жидкости, такие как кровь и вода, будут выходить из разрезанной вены в дренажную трубку, а из нее литься на пол. Недавно я узнал, что все это просто уходит в канализацию. Хотя, с другой стороны, куда это должно попадать? И чем оно хуже всего того, что сливают в канализацию. Я закрепил артерию и медленно, осторожно, чтобы не разрезать до конца, рассек ее. Когда отверстие было готово, взял конюлю, изогнутую металлическую трубочку и ввел в отверстие. Артерия была гибкой, как резиновый шланг, и покрыта тонкими волокнами мышцы капилляров. Я осторожно положил металлическую трубку на грудь и сделал такой же надрез на вене. В нее вставил дренажную трубку, которая соединялась с длинной змейкой пластикового шланга, уходившего в напольный сток. Затянул петли, которыми Маргарет прежде обхватила вену и артерию. Теперь сосуды были перекрыты. — Так, похоже, все правильно, — сказала Маргарет, подталкивая к столу насос. Он был на колесиках, чтобы отодвинуть в сторону, когда он не нужен. Но теперь насос оказался по центру комнаты. Маргарет подсоединила основной шланг к которую я засунул в артерию. Тетушка на мгновение задержала взгляд на затянутых петлях, одобрительно кивнула и налила первый химикат, ярко-оранжевый коагулянт для растворения сгустков крови в емкость на насосе. Нажала кнопку, и насос неохотно ожил, заработал в такт с сердечным ритмом. Маргарет внимательно следила за его работой регулируя давление и скорость. Давление внутри тела быстро нормализовалось, и вскоре темная густая кровь заструилась в водосток. — Как дела в школе? — спросила Маргарет, стаскивая резиновую перчатку, чтобы почесать голову. — Да ведь всего два дня прошло. В первую неделю обычно мало что происходит. — Но это твоя первая неделя в старшем классе! — возразила Маргарет. — Разве это не здорово? — Не очень, — ответил я. Антикоагулянт уже почти весь был закачан, и поэтому Маргарет налила в емкости ярко-синий кондиционер, чтобы подготовить кровеносные сосуды к поступлению формальдегида. Она села, завел новых приятелей. — Да, — сказал я, — за лето в город приехала целая новая школа, так что я удивительным образом расстался с ребятами, которых знал с подготовительного класса, и все новенькие, конечно. — Захотели дружить с чокнутым парнем. Это было очень мило. — Ты не должен так подшучивать над собой, — заметила она. — Вообще-то я подшучивал над тобой. — И это ты тоже не должен делать, — сказала Маргарет, но в ее глазах я видел едва заметную улыбку.